10. Видно, что и в древности немалую к писанию склонности имели и в плутоватости почастую упражнялись. Нек когда великий Александр, герой македонский. Осведомись, что жители Лампсакийские от него изменнически отстали и перские страны держаться зачали. Таликай ожесточён стал, сею их поступкою, что всех до одного истребить пригрозила с немалым для того войском к мятежным лампсакейцам неотложно выступил. То однажды, всем походе пребывая и на пути в одном из славных дворцов своих, замешкая, царь Сеей Македонский от небрежения здоровья своего Нарочитый насморк себе приобрёл и по предписанию знатного при нём бывшего сиракузского врача Меникатом именуемого. Единожды сальную свечот гофмейстера своего спросил, дабы онную нос свой от той неотвязной болезни накрепко вымызать. То лукавые дворца его смотрители и после отъезда Александрова через долгое время Каждодневно по сальные свечи в расход вписывали, немалую от того для себя прибыли имея, и для порядка, законно по делу сему особую тетрадь завели. Таковой на он и заголовку искусно написав: "Дело об отпуске сальных свеч для смазывания августейшего носа". Однако примудрый герой македонский несколько на то не взирая, напротив того, а посля протокавую хитрость их узнав, примерному наказанию иных изменчиков публично подверг и для страха всю ту историю на мраморной в наилучшем из дворцов своих доске крупными литерами изобразить повелел. Не мало имён тех прежних любимцев своих скрывать не желая,